Глава одиннадцатая. Ночь была непроглядно темной. Луна каждый вечер всходила все позже, пока не стала появляться на небе только перед рассветом. А когда луны не видно вечером, а появляется она только с первыми петухами, ночи бывают угольно-черными. Поужинав фуфу из ямса и супом с анукбу, Эзинма с матерью сидели на циновке, расстеленной на полу. Анукбу – растение рода Вероник, густые овощные супы, а также соусы, приправленные анукбу, очень популярны в Западной Африке. От масляной лампы лился желтоватый свет. Без него невозможно было бы есть, в такой темноте ложкой в рот не попадешь. Масляный светильник горел во всех четырех домах усадьбы Оконква, и каждая хижина снаружи казалась желтоватым добрым глазом, тускло мерцающим в черной необъятности ночи. Во всем мире царила тишина. если не считать пронзительного стрекота насекомых, который был неотъемлемой частью ночи, до звука деревянной ступы, в которой Нвайеке толкла ямс для фуфу. Нвайеке жила четырьмя дворами дальше и была известна тем, что поздно стряпала вечерами. Всем соседкам был хорошо знаком звук ее толкушки, бьющей в ступу. Оконква поел то, что приготовили ему жены, и сидел теперь прислонившись спиной к стене. Нашарив сумку, он вынул из нее табакерку, перевернул над левой ладонью, но ничего из нее не просыпалось. Он постучал табакеркой о колено, чтобы встряхнуть табак. Вечно табак Кокеке быстро отсыревал, и в нем было много селитры, а конку давно уже не покупал у него. «Иди, его, Вот кто знал, как приготовить табак правильно!» Но он недавно заболел. Время от времени из женских хижин доносились тихие голоса, чередовавшиеся с пением, Это его жены и дети рассказывали друг другу народные сказки. И Квефи и ее дочь Изинма сидели на циновке. Была очередь Квефи рассказывать. «Однажды, давным-давно, — начала она, — птиц пригласили на небесный праздник. Они очень обрадовались и начали готовиться к торжественному дню. Намазались соком бафи и нарисовали на себе красивые узоры краской улей, Увидел эти приготовления черепах и быстро проведал, в чем дело. Он всегда узнавал обо всем, что происходило в мире зверей, потому что был очень хитер. Услышав о Большом Небесном Празднике, он почувствовал, как у него подвело живот. В те времена свирепствовал голод, и черепах толком не ел уже две луны. Отащавшее тело его тарахтело в пустом панцире, как трещотка. И он стал размышлять, как бы и ему попасть на небо. «Ну, у него же не было крыльев», — вставила Эзинма. «Потерпи», — ответила мать. «Сказка как раз об этом». У него, конечно, не было крыльев, но он пошел к птицам и попросил, чтобы они взяли его с собой. «Знаем мы тебя», — ответили птицы, услышав его просьбу. «Ты хитрый и неблагодарный. Если мы возьмем тебя с собой, ты обязательно затеешь недоброе». «Нет, вы меня не знаете», — взмолился черепах. «Я теперь совсем другой. Я уразумел». Тот, кто приносит беду другим, приносит ее и себе. Черепах был речист, и вскоре птицы поверили, что он совершенно изменился, и каждая дала ему паперу, из которых он сделал себе два крыла. Наконец торжественный день настал, и черепах первым прибыл к месту сбора. Когда слетелась вся стая, птицы дружно отправились в путь». У черепаха было отличное настроение, и, летя между птицами, он болтал, не умолкая, так что, в конце концов, именно его, как выдающегося оратора, они выбрали для выступления, с приветственным словом. «Есть одна важная вещь, которую мы не должны забыть», — сказал он, пока они продолжали свой путь. «Когда гостей приглашают на такой большой праздник, как этот, каждый из них должен взять себе по этому поводу новое имя. Наши хозяева на небесах ожидают, что мы соблюдем этот стародавний обычай». Никто из птиц никогда ничего о таком обычае не слыхал, но они знали, что черепах, несмотря на все его недостатки, был заядлым путешественником, повидал мир и знал обычаи разных племен. Поэтому каждая из птиц придумала себе новое имя. В самом конце свое новое имя объявила черепах. Он назывался «Все вы». Наконец стая прибыла на место, и хозяева их радушно встретили. Черепах в своем разноцветном оперении встал и поблагодарил их за приглашение. Его приветственное слово было очень красноречивым, и птицы, радуясь, что взяли его с собой, кивали в знак одобрения всего, что он говорил. Хозяева сочли его вождем всех птиц, тем более что выглядел он не совсем так, как остальные После того, как подали орехи колы и те были съедены, небесные жители выставили перед гостями самые изысканные блюда, каких черепах никогда еще не видел и даже не представлял себе. Суп был подан с пылу жару в горшке, в котором его готовили, в нем было много мяса и рыбы. Черепах стал громко с удовольствием вдыхать «вкусный аромат». Затем принесли пюре из ямса, ямсовую похлебку с пальмовым маслом и свежую рыбу. а также кувшины с пальмовым мивном. Когда все это было выставлено перед гостями, один из хозяев вышел вперед, отведал понемногу от каждого блюда, после чего пригласил птиц угощаться. Но черепах вскочил на ноги и спросил, «Для кого вы устроили весь этот пир?» «Для всех вас», — ответили ему. Черепах повернулся к своим спутникам и сказал, «Вы помните мое имя?» «Все вы». Согласно здешним обычаям, первым угощается оратор гостей, потом лишь остальные. Вам подадут еду, когда поем я. Он начал есть, птицы сердито ворчали, а хозяева решили, что должно быть у гостей такой обычай. Всю еду оставлять своему вождю. Таким образом, черепах слопал лучшую часть угощения, выпил два кувшина пальмового вина и так наелся и напился, что тело у него раздулось и стало выпирать из панциря. Птицы доели то, что осталось, и поклевали облоданные кости, которые черепах разбросал по полу. А некоторые так разгневались, что вообще отказались есть и улетели домой на пустой желудок. Но прежде чем улететь, они забрали свои перышки, одолженные черепаху. Оставшись в своем тяжелом панцире с набитым животом и без крыльев, он попросил птиц передать просьбу его жене. Но птицы отказались. Лишь попугай, рассердившийся больше остальных, вдруг переменил свое решение и согласился передать жене черепаха его просьбу. — Скажи моей жене, — попросил черепах, — пусть вынесет из дома все мягкие вещи и устилит ими двор, чтобы я мог прыгнуть с неба и более-менее безопасно приземлиться. Попугай пообещал и улетел. Но, прибыв в дом черепаха, он велел его жене вынести из дома во двор все твердые вещи, и она вынесла Мужнины, мотыги, мачете, копья, ружья и даже его пушку. Глядя с неба, черепах видел, что жена выносит вещи из дому, но разглядеть их с такой высоты не мог. Когда все вроде бы было готово, он прыгнул. Полет длился долго. В какой-то момент ему даже показалось, что он никогда не закончит падать. А потом раздался звук, напоминающий залп из его пушки — Это черепаха рухнула во двор своего дома. — Он убился? — спросила Изинма. — Нет, — ответила Эквефи. Правда, его панцирь разбился в дребезги. Но по соседству жил великий лекарь. Жена черепаха послала за ним, и он, собрав осколки, склеил их. Вот почему черепаший панцирь не гладкий, а состоит из кусочков. — В твоей истории не было песни. — указала матери Изинма. — Это правда, — признала Эквифи. я вспомню какую-нибудь историю с песней, но сейчас твоя очередь рассказывать. — Угу. Однажды, давным-давно начала Изинма, черепаха и кот решили помериться силой с Ямсом. Нет, это не начало истории на сама себя. Однажды, давным-давно в мире зверей случился великий голод. Все отощали, кроме кота, который оставался толстым, и шерсть у него лоснилась, как будто намазанная маслом. Она осеклась, потому что в этот момент снаружи громкий пронзительный голос прорезал тишину ночи. Это был пророчествующий голос Чиела, жрицы Акбалы. Ничего из ряда вон выходящего в этом не было. Время от времени Чиела становилась одержима духом своего бога и начинала пророчествовать. Но в тот день ее пророчество относилось к Аконква. Поэтому вся его семья внимательно прислушивалась. Все рассказы прекратились. Акбаладу, Акбала Экенео! Словно острый нож прорезал ночью ее голос. Аконкво! Акбала Экенегио, Акбала Чолуифу Адая Эзинма! При упоминании имени Зинма Эквефереска дернула головой. Как животное, учуящее в воздухе смерть. Сердце болезненно подскочило к горлу. Теперь жрица подошла к усадьбе Аконква и разговаривала с ним возле его дома, без конца повторяя, что Акбала желает видеть его дочь, Изинму. Аконква умолял ее прийти утром, потому что сейчас Изинма спит. Но Чиела не обращала внимания на его слова и продолжала кричать, что Акбала желает видеть его дочь». Голос ее был звонким, как металл, и все жены и дети Аконква слышали каждое слово, сидя в своих хижинах. Аконква продолжал объяснять, что его дочка только что переболела и спит. Эквифи быстро увела дочку в их спальню и уложила на высокую бамбуковую кровать. Жрица, предостерегающая выкрикнула «Берегись, Аконква! Не смей перечить Акбали! Когда говорит Бог, человек молчит! Берегись!» Пройдя через обе оконку и выйдя в круглый двор, она направилась прямиком в хижину Эквефи. а следовал за ней. «Эквефи!» — крикнула жрица. «Акбала приветствует тебя!» «Где моя дочка Эзинма?» «Акбала желает видеть ее!» Эквефи вышла на порог с масляной лампой в левой руке. Дул легкий ветерок, и она прикрывала язычок пламени, сложенный в чашечку правой ладонью. Мать Нвоя тоже вышла из своей хижины с лампой. Ее дети стояли возле дома в темноте, неотрывно наблюдая за странным явлением. Присоединилась к остальным и младшая жена Аконква. «Где Акбала хочет видеть ее?» — спросила Эквефи. «Где же еще, как не в своем доме?» «В горах и пещерах», — отвечала жрица. «Я пойду с вами», — решительно заявила Эквефи. «Туфеа!» — выругла жрица голосом, прискучим, словно раскат сердитого грома в сухой сезон. Как смеешь ты, женщина, по собственной воле предстать перед всемогущим Акбалыч? Берегись, женщина, как бы она гневе не поразил тебя. Приведи мне мою дочку. И Квифи вошла в хижину и вернулась с Изинмой. Иди сюда, дочка, сказала жрица, я понесу тебя на спине. Дитя на спине матери не ведает, как долг путь. Изинма заплакала. Она привыкла, что Чиела называет ее дочкой, но то была другая Чиела, не та, какой она видела сейчас в желтом полумраке. «Не плачь», — сказала жрица, — «а то Акбала рассердится на тебя». «Не плачь», — сказала Яквефи, — «она скоро принесет тебя обратно. Я дам тебе с собой кусочек рыбки». Она снова пошла в хижину и вынесла черную от сажи корзинку, в которой держала сушеную рыбу и все, что требовалось для приготовления супа. разломила рыбу пополам, она протянула вцепившейся в нее изинме половинку. «Не бойся», сказала она, гладя дочку по голове, на которой был выбрит симметричный узор. Жрица опустилась на одно колено, и Зинма вскарабкалась ей на закорке, продолжая сжимать в левой руке кусок рыбы. Глаза ее блестели от слез. «Акбала-ду, акбала-эканео», -э снова затянула чело, взывая к своему богу. резко развернувшись, она опять проследовала через обе оконква, низко склонившись под свесом крыши. Теперь Изинма ревела во весь голос, громко зовя мать. Два голоса постепенно стихали в черной ночи. Внезапно странная слабость охватила Эквефи, которая продолжала стоять, глядя вслед удалявшимся голосам, словно курица, чьего единственного цыпленка унес коршун. Голос И Зиммы вскоре перестал быть слышен, и только звывания чела раздавались все дальше и дальше в темноте. Что ты стоишь, как будто ее украли? бросила Оконку, возвращаясь к себе в обе. Она скоро принесет ее назад, сказала мать инвое. Но Эквифи не слышал ее утешений. Постояв еще какое-то время, она вдруг решилась и, промчавшись через хижину оконку, выбежала со двора. «Куда ты?» — успел крикнуть он ей. «За ответила она и исчезла во тьме. Конку откашлялся и достал табакерку из своего козьего мешка. Голос жрица уже был едва слышен вдали, и Квифи поспешила к главной тропе и повернула по ней налево, следуя за голосом. Разглядеть что-либо в такой темноте было невозможно, но она легко находила песчаную тропу по веткам с влажными от росы листьями, окаймлявшими ее. Она побежала, придерживая ладонями груди, которые шлепались, а ребра мешали бежать. В какой-то момент сильно ушибла ногу, а выпиравший из-под земли корень, ее охватил ужас. Это было дурным предзнаменовением. Она побежала еще быстрее, но голос Челла по-прежнему слышался очень далеко. Неужели та тоже бежала? Как это возможно? С Зинмой на спине. Хоть ночь была прохладная, Квеффи разгорячилась от бега. Она постоянно натыкалась на густые заросли бурьяны и лиан, стеной стоявших вдоль тропы. Один раз запутавшись в них упала И только в этот миг Со страхом осознала, что Чиела перестала завывать Она остановилась неподвижно С бешено клотящимся сердцем И вдруг голый жрицы Раздался снова, на сей раз Всего в нескольких шагах впереди Но и Эквефи не видела ее Она ненадолго закрыла глаза Потом снова открыла их, силясь что-нибудь разглядеть Бесполезно Дальше собственного носа она не видела ничего. Из-за туч на небе не было звезд, от мелькания зеленых светлячков тьма только сильнее сгущалась. В промежутках между причитаниями чьела ночь оживала пронзительным стрекотом лесных насекомых, вплетающимся в темноту. Акбала-ду, акбала -э пробиралась за жриться и, стараясь не отставать, но и не подходить слишком близко. Она считала, что они направляются в священную пещеру. Теперь, когда нашла шла медленно, у нее появилась возможность подумать. Что ей делать, когда они достигнут пещеры? Войти в нее она не посмеет. Будет ждать у входа, одна в этом жутком месте. Она представляла себе все ночные ужасы и вспомнила туда давнюю ночь, когда увидела ак -Ага одно из самых злобных существ, которого выпустили в мир могущественные магии. Племя сотворило их в далеком прошлом в борьбе против врагов, но теперь забыло тайну и утратило контроль над ними. В такую же темную ночь, как нынешняя, Эквефи с матерью возвращались от реки и вдруг увидели, как это существо в сияющем ореоле летело прямо на них. Уронив кувшины с водой, они бросились на землю, ожидая, что зловещий свет вот-вот накроет и убьет их. Это был единственный раз, когда Эквефи видела Акбуа Галиоду. Но хоть случилось это очень давно, у нее при воспоминании о той ночи до сих пор кровь стыла в жилах. Теперь голос жрицы раздавался через более длинные интервалы, но его энергия ничуть не убывала. Воздух был холодным и сырым от росы. Изинма чихнула. «Будь здорова», — пробормотала Эквифи, И в тот же миг жрица тоже произнесла. «Будь здорова, дочка». Голос Изинмы, из раздавшийся в темноте, согрел материнское сердце. она медленно зашагала дальше. И тут жрица завопила. «Кто-то идет за мной. Дух ты или человек. Да обреет Акбала твою голову тупой бритвой. Да свернет он тебе голову, чтобы ты увидел собственные пятки». И Квифе остановилась как вкопанная. Разум подсказывал ей. «Женщина, вернись домой, пока Акбала не причинил тебе зла, но она не могла». Постояв немного, чтобы дать Челу отойти подальше, она снова двинулась за ней. Она шла уже так долго, что у нее начали неметь ноги и немного мутилась в голове. Потом ее осенило. Они идут не к пещере. Ее они, должны быть, давно обошли и направляются в Умуачи, самую дальнюю деревню племени. Теперь Чиэла еще реже подавала голос. Эквефе показалось, что тьма немного рассеялась, тучи поднялись выше и показалось несколько звезд — Луна, наверное, готовилась выйти на небо, перестав хмуриться. Когда луна появлялась на небе поздно, говорили, что она отказывается от еды, как обиженный муж после ссоры с женой отказывается от пищи ее приготовленной. Акбала-ду, умачи. Акбала экене уно. Все было именно так, как подумала Эквефи. Жрица приветствовала деревню Умуачи. Невероятно! Как же далеко они забрели! Когда узкая лесная тропа вывела их на открытое пространство деревни, тьма перестала быть непроглядной, стало возможно различить контуры деревьев. Эквефи прищурилась, сились увидеть дочь и жрицу, но каждый раз, когда ей казалось, что она видит их очертания, не тут же растворялись, как сгусток тьмы рассасывается в окружающей необъятной общей тьме. В оцепенении... Она брела дальше. Теперь голос чела почти не смолкал, как в самом начале. Эквефи ощущала, что ее окружает открытое пространство, и догадалась, они должны быть вышли на деревенскую Ило, площадь для церемонии и соревнований. И еще она со страхом отдала себе отчет в том, что Чиэла больше не двигается. Точнее, Она возвращается назад. Квефи быстро отступила с ее пути, когда Чела прошла мимо нее, последовала за ней в обратном направлении той же дорогой, какой они пришли. Путь был долгим и утомительным. Большую часть его Квефи проделала, как во сне. Луна определенно должна была вот-вот взойти. Хотя на небе она еще и не появилась, ее отцвет уже рассеивал темноту. Квефи теперь могла различить фигуру жрицы с ее ношей. Она замедлила шаг, чтобы увеличить расстояние между ними. Ей было страшно подумать, что случится, если Чьела вдруг обернется и увидит ее. Всю дорогу она молилась, чтобы скорее взошла луна. Но теперь тусклый свет, еще не появившийся луны, пугал ее больше, чем темнота. Мир стал казаться населенным смутными фантастическими фигурами, которые таяли под ее пристальным взглядом и возникали снова, меняя форму. В какой-то момент Эквефи стала так страшно, что она чуть было не окликнула Чиела, чтобы почувствовать рядом человеческое присутствие. И померещилась фигура мужчины, карабкающегося на пальму вниз головой, вверх ногами. Но в этот самый миг Чиела снова возвысила голос в порыве одержимости, и Эквефи отпрянула, потому что в этом голосе не было ничего человеческого. Это была вовсе не та чьела, с которой они сидели рядышком на базаре. которая покупала соевые лепешки для Изинмы и называла ее дочкой. Это была другая женщина, жрица Акбалы, оракул холмов и пещер. Эквефи оказалась зажатой между двумя страхами. Звук собственных нетвердых шагов чудился ей звуком шагов преследователя. Она обхватила руками свою обнаженную грудь, выпала обильная роса и стало холодно. Она уже ни о чем не могла думать, даже о ночных страхах. Просто трусила в полусне, приходя в себя лишь когда чьело начинало вещать. Наконец они свернули с тропы и направились в сторону пещер. С этого момента Чиело уже не замолкала ни на миг. Она славила своего бога, называв множеством разных имен, хозяином будущего, посланцем земли, богом, который сражает человека в момент, когда жизнь представляется тому слаще всего». Эквефи полностью очнулась, и притупившиеся было страхи ожили с новой силой. Луна стояла теперь высоко, и она ясно видела Чиела и Эзинму. Как женщина, способна так долго нести на себе такого большого ребенка, оставалась для нее чудом. Но Эквефи не думала об этом. Нынешней ночью Чиела не была женщиной. «Акбала-ду! акбала Экенео. -э Чинек бумагу обосин дуя на то я-то утодалу!» Уже вырисовывались в лунном свете холмы. Они образовывали кольцо с разрывом в одном месте, через который к центру была протоптана дорожка. Как только жилица вступила в это кольцо, не только сила ее голоса удвоилась, но он еще и стал отражаться от склонов со всех сторон. Здесь и впрямь было святилище великого бога. И осторожно и тихо пробиралась вперед. Она уже начинала сомневаться, что поступила разумно, придя сюда. С «Сезинмой ничего не случится», — думала она. «А если случится, сможет ли она этому помешать? Она не посмеет войти в подземную пещеру. Значит, она пришла сюда совершенно напрасно». Занятая этими мыслями, она не заметила, как близко они подошли ко входу в пещеру. Поэтому, когда жрица с Изинмой на спине исчезли в зеве пещеры, маленьком настолько, что туда и курице было бы трудно пролезть, Эквефи бросилась за ними бегом, как будто хотела их остановить. Глядя на темное круглое отверстие, проглотившее их, она, не сдерживая градом катившихся слез, поклялась себе. «Если услышат, что Изинма плачет, она ворвется в пещеру, чтобы защитить ее от всех богов, какие только существуют на свете». Она умрет вместе с ней. Дав себе такую клятву, она села на каменный уступ и стала ждать. Все ее страхи улетучились. Она слышала голос жрицы. Метал ушел из него, поглощенный обширной пустотой пещеры. Опустив голову на колени, она продолжала ждать. И Квифи не знала, как долго она прождала там, должно быть, очень долго. Она сидела спиной к тропе, которая вела к холмам. Услышав, какой-то шорох позади резко обернулась. На тропинке стоял мужчина с мачете в руках. Эквифи испуганно вскрикнула и вскочила на ноги. «Не дури!» — послышался голос Аконква. «А я уж думал, ты в святилище вошла вместе с Чиелла!» — насмешливо произнес он. Эквифи ничего не ответила. Ее глаза наполнились слезами благодарности. Она поняла, что теперь ее дочь в безопасности — «Иди домой, поспи», — сказала Конква. «А я тут подожду». «Нет, я останусь с тобой. Уже светает, первые петухи пропели». Стоя рядом с мужем, Эквефи мысленно перенеслась в дни их молодости. Она вышла тогда замуж за Анене, потому что Аконква был слишком беден, чтобы жениться. Через два года, не в силах больше терпеть, она сбежала как Конква. Это случилось рано утром. Еще светила на небе луна, и Квифи шла к реке за водой. Ее путь пролегал мимо дома Аконква. Она подошла и постучала. Он вышел. Даже в те времена он не был разговорчив. Просто отнес ее в дом, положил на постели, в темноте стал нащупывать затнутый за пояс край полотнища, обмотанного вокруг бедер.